Глава 61 первая. Тоска не прошла ни через неделю, ни через две. Я все время оглядывалась. Мне казалось, что Даррен сейчас войдёт в комнату и демонически усмехнется, как умел только он. К чести гномов и белоснежки они не пытались меня развлекать и быстро оставили в покое. Тем более забот нам хватало. Когда через месяц Эмилия собралась осмотреть замок Черного колдуна, я увязалась с ней вместе с целым штатом прислуги. Первыми шли маги, которые должны были дать заключение, уснули ли заклятия и можно ли пользоваться землей и помещениями. Меня же интересовал исключительно подвал. Если Даррен и правда мёртв, то этого времени должно было хватить, чтобы источник, питающийся его силой, обмелел. «Мы устроим отель», — щебетала Белоснежка. Назовем последний черток или что-то вроде. Обязательно с рестораном авторской кухни. Допустим, повар станет меняться каждый месяц. Каждый номер тематический. Музей пыток в подвале». В народе верят, что Даррен загубил сотни девственниц. Это же просто замечательно. «Притащим туда старую королевскую кровать. Моих дедушки с бабушкой она жутко скрипит». Я не собиралась ей отвечать. «Это смешно. Пусть развлекается». И все равно возразила, поджав губы. Даррен не любил кровь, шум и пыль. Он не стал бы заниматься сексом в грязи. Принцесса лишь выразительно пожала плечами. Я чувствовала себя занудной старухой, которая к тому же пыталась втолковать всем и каждому, как хорош был герцог-карбюратор. «Я королева». На меня почтительно смотрели и замолкали. Тем не менее, в замок даже не пустили. Заставили сидеть в экипаже, хотя Эмилия с криком «Мы с ним одной крови все всё-таки проскочила. Через час мне разрешили войти в холл, а через два вынесли окончательный вердикт. Магия ушла. «Совсем? Такого не может быть!» — возмутилась Эмилия, а я насторожилась — Я готова была искать надежду везде, где только можно. Это самый сильный колдун среди карбюраторов за не представляю сколько поколений. У него в холле витражи менялись в зависимости от погоды. На цокольном этаже был устроен целый комплекс из ван и бань, наблюдать миражи, не вылезая из воды. Я помню, меня маленькую туда водили. А библиотека, а зеркальная галерея-лабиринт, Однако факт есть факт. Нам досталась лишь замковая коробка с хорошей вентиляцией, крепкими стенами, потолками без протечек, полностью обезмаженная. Пока Эми охала и перемещала себя с этажа на этаж, я отыскала узкую лестницу вниз. Прошла через подвал, дальше наткнулась на еще одну лестницу. Там еще. Выбираться отсюда придется порталом. Все выглядело абсолютно стерильно. Камень и даже металл — все как в больнице. Представляю, как жутко здесь было при Дарене. Отовсюду неслись стоны и скрипы, а по коридорам бродили огоньки и непрошенный ветерок разной силы и температуры. Только в те дни я почти не высовывала нос из жилой зоны и всегда торопилась в замок карбюраторов. Изыски, придуманные чернокнижником, меня не волновали. Когда герцог приводил меня сюда, то я боялась отойти от него на два шага. Настолько зловеще вокруг нас сжималась тьма. Так тревожно журчал ручей, искрясь от избытка его силы. Сейчас я не сдержала разочарованного вскрика. И вот я достигла дна, то есть подземелья. Это были не бесконечные катакомбы, в которых низги не видать. Это вытянутая каменная операционная, правильной формы и без единой неровности. Только по камням еще извивался след, продолбленный водой. Но все сухо. Ни капли. «Даррен!» — простонала я. «Это снова было больно. Я все же надеялась, что его так просто не убить. Ха-ха». «Восемь точечных ударов клинка, созданных против темной магии!» «Дарен, Дарен, Дарен!» издевательски отразилась от стен. Я доковыляла до огромной плиты, которая по-прежнему смотрелась как обломок далекой звезды, обтесанный первыми гномами. Упала на неё, обняла руками. Когда-то она поглощала весь водный поток целиком — Вернее, принимала его и, наверное, выводила совсем в другом месте. Ты бы придумал что-то еще, разве нет? Если ты не смог обмануть смерть, то в чем тогда смысл всей мрачной мощи? Все эти неиссякаемые запасы. Ах, Даррен, дети в порядке, но мне так тошно. Разве это честно? Дальше снова захлебнулась в слезах. Давно я не позволяла себе такого отчаяния. Сейчас мне приходилось принять то, что так старательно гнала прочь. И рядом нет никого, ради кого следовало притворяться сильной. Это конец. Жизнь продолжается, но его больше нет. Я запретила себе думать дальше. Опустила щеку на матовую, слегка шершавую поверхность черного камня неизвестного происхождения. Может, камень немного поглощал свет, а может, это от слез все темнело вокруг. Впереди, примерно в локте от моего лица, нечто замерцало алым. Я широко распахнула глаза. Здесь не было естественного света, но кто-то уже воткнул по стенам стандартные магические факелы. Я прищурилась. Алая роза. на длинном стебле с крупным цветком и махровыми лепестками. Но такая призрачная словно туман долго складывался в ее нежный, не раскрывшийся бутон, в узкий прутик стебля, в ледяные шипы, похожие на металлические, складывался и дрожал. Со стоном я протянула к ней руку. На меня дыхнуло землей и почему-то тонким ароматом ландыша. Пальцы сжали воздух, и роза исчезла.